Глава 4. Конкистадор в русском стиле. В первую очередь возникает вопрос, а как звали Ермака Тимофеевича? Вопрос этот лишен и тени юмора. Дело в том, что имя знаменитого Атамана дошло до нас в нескольких вариантах. Не только Ермак, но и Такмак. В 1780 году простой табольский ямщик Иван Леонтич Черепанов На основании, большей частью недошедших до нас старых источников, составил летопись, впоследствии без затеи, так и названную историками Черепановской. Вот такие были в Сибири ямщики. В свободное от основной работы время еще и летописи писали. Так вот, Черепанов именует Ермака Василий Тимофеевич Оленин. Позже выяснилось, что эти сведения он почерпнул из гораздо более раннего анонимного сказания сибирской земли. Полной ясности это, увы, не внесло. Отношение к сказанию еще с конца XIX века остается сложным. Часть историков полагает его подлинным документом XVII века, часть — подделкой и довольно неискусной. Мириться спорщики определенно не собираются. К слову, существует еще парочка имен Ермака, гораздо менее известных. Вовсе уж фантастический разнобой царит в отношении второго вопроса. Где родился Ермак? Вот тут уж вариантов. На Дону, в Строгановских владениях на Чусовой, под Ярославлем, в маленьком городке на Северной Двине, в Вологодской губернии, где-то на Волге. И это автор еще не все перечислил. Некоторые считают Ермака обрусевшим ордынцем. Единственным аргументом служит то, что имен Ермак и Токмак нет в православных святцах. Против этой версии есть весьма существенные возражения. Во-первых, в нескольких старинных летописях так прямо и указывается. Ермак — это прозвище. Имени такого нет, а вот само слово, представьте себе, русское, диалектное. В одних русских областях оно означает «артельный котел для варки пищи», в других — жорнов. Такмак, несмотря на свое вроде бы стопроцентно тюркское звучание, опять-таки русское диалектное словечко. Такмач — это деревянная баба для трамбовки земли. Такмачить означает еще бить, колотить кулаком. Так могли прозвать человека, часто и успешно участвовавшего в кулачных боях. Наконец, есть гипотеза, что Ермак — это сокращение от имени Ермолай и, следовательно, родился Ермак как раз в день святого мученика ермалая то есть 26 июля по старому стилю. Во-вторых, к вопросу об обрусевшем Ордынце. Те, кто выдвигает такую версию, основываясь лишь на том, что имени Ермак нет в святцах, определенно слабо знакомы с русской историей. Вопрос об именах не Ермака, а вообще достаточно интересный, чтобы рассмотреть его подробно. Со стародавних времен, буквально начиная с крещения Руси, повелось, что человек носил два имени. Одно – крестильное, то есть данное при крещении, второе – мирское, как раз и употреблявшееся в обиходе, и даже в самых что ни на есть важных официальных документах. Это отголосок еще языческих времен, когда считалось, что злой колдун, зная подлинное имя человека, получает над ним некую власть и может причинить нешуточный вред. А потому не раз случалось даже и в XIX веке, что крестильное имя человек скрывал не только от окружающих, но и от родных и близких, и они его узнавали только после смерти родственника, когда полагалось читать поминальные молитвы с упоминанием настоящего крестильного имени. Исторический факт. Мирские имена могли быть самыми причудливыми, о чем сохранилось множество свидетельств в старинных летописях. Жили-поживали люди, звавшиеся Шуба, Субота, Дорога, Медведь, Кот, Комар. Новгородский рыбак, звавшийся Линь, судя по всему, обладал нешуточным чувством юмора. Своим сыновьям он дал мирские имена Ёрш, Судак, Сом и Окунь. Один из воевод-князя Владимира Крестителя всю жизнь преспокойно именовал себя «Волчий хвост». А его крестильного имени мы никогда уже не узнаем, в дошедших до нас летописях оно не упоминается. А может и упоминается, но его не связывают с волчьим хвостом. Кстати, и имя самого князя Владимира тоже мирское. В крещении он Василий. Попадаются и более экзотические примеры. В новгородских летописях значится не только «горожанин черт», но и «поп упырь лихой», А уж поп, безусловно, просто обязан был быть крещенным. Однако и он, как видим, предпочитал зваться мирским именем. Бог весть, почему выбрал именно такое. В документах XII и XVII веков отыщутся еще три священника с мирскими именами – Лихач, Угрюм и Шумила. В разрядной книге, серьезнейшем государственном документе Московского царства – В нее на протяжении полутора сотен лет заносились имена командующих полками. Воевода Иван Пронский упоминается еще и с мирским именем Турунтай. Один из русских князей времен отца Ивана Грозного, великого князя Василия, носил мирское имя Стрига, что вовсе уж интересно. В славянской мифологии Стрига, по-польски «Стшига», персонаж крайне жутковатый. Кровососущий упырь, мертвец, вылезающий по ночам из могилы. Остается только ломать голову, что должен был наворотить князь, чтобы его звали и поминали в документах вурдалак такой-то. Так что Ермак может оказаться всего-навсего мирским именем, а крестильное и в самом деле то ли Василий, то ли Ермолай, но все это, повторяю, так и останется версиями. непроницаемым туманом окутана и биография Ермака Более-менее достоверными сведениями можно считать те, согласно которым Ермак с молодых лет был волжским казаком. А вот все остальное, опять-таки, разнобой версий и гипотез. Некоторые считают, что Ермак в свое время разбойничал на Волге. Выглядит это довольно правдоподобно. Кто только в то время на Волге не разбойничал. Разномастные ордынцы, разномастные казаки, русские жители приволжских сел — Вовсе уж непонятно, кто, неизвестно откуда взявшийся. В свое время, кстати, на Волге немало попиратствовали и новгородцы, с одинаковым усердием выжигавшие и грабившие не только татарские, но и русские города. Зная это, не стоит удивляться, что московские великие князья крепенько недолюбливали Новгород, частенько ходили на него войной и в конце концов завоевали. Однако волжские разбои Ермака опять-таки не более чем домыслы. Имеется, правда, вполне себе официальный документ «Московская летопись», составленная по указанию отца царя Михаила Федоровича, патриарха Филарета, до пострижения Федора. Написана она через 50 лет после гибели Ермака, и там открытым текстом повествуется, что Ермак во главе отряда волжских казаков ограбил на Волге бухарский торговый караван, а потом, вовсе уж разойдясь, и персидское посольство после чего был объявлен в тогдашний федеральный розыск, потому и был вынужден убраться подальше от властей к Строгановым Накаму. Убойное доказательство, казалось бы. Не спешите. Сохранились документы посольского приказа тогдашнего Министерства иностранных дел, из которых недвусмысленно явствует, что ограбление персидского посольства на Волге и в самом деле имело место, но случилось через три года после гибели Ермака в Сибири за что суровый патриарх настолько не взлюбил давным-давно умершего атамана, что велел сфальсифицировать историю, остается только гадать. Одним словом, никаких достоверных сведений об участии Ермака в волжских разбоях не существует. Вот касаемо его Исаула, Ивана Кольцо, то есть помощника, пришедшего вместе с Ермаком на Каму, достоверные сведения как раз имеются. Означенный Ванюха, не размениваясь на мелочи, собрал немаленькую ватагу и захватил на Волге направлявшегося в Москву ногайского посла. Триста человек его свиты, а также ехавших с посольством купцов. Отобрал у купцов все товары, у посольских немало мехов, предназначавшихся в подарок Грозному, а потом решил всех перерезать. Сопровождавший посольство русский дипломат Пилипилицын Смиренно просил Ивана пощадить хотя бы посла и купцов. Ему оставалось лишь просить. У него самого не было ни единого стрельца, а у Ивана кольцо — несколько сотен казаков. Иван увещанием внял и посла пощадил, а заодно и тридцать человек из его свиты, главным образом богатых мурс, за которых рассчитывал получить выкуп. Но всех остальных, в том числе и купцов, велел все же зарезать. И что и было немедленно исполнено привыкшими и не к такому казаками. Узнав об этаких новостях дипломатической жизни, Иван Грозный не на шутку рассверепел и велел ловить вора Ваньку по всему царству государству. Уж безусловно не для того, чтобы попотчивать пряниками. В те времена вором называли не просто вора, звавшегося Тать, а государственного преступника. Зная, что с Грозным шутки плохи, Ваня вместе со сподвижниками бежал на Яек, оттуда на Каму, где и стал правой рукой Ермака в сибирском походе. Такой вот сподвижник в исторических свершениях. Ну что же, европейские конкистадоры и прочие первопроходцы точно так же были мало похожи на выпускников консерватории, и у многих за душой хватало всякого почище, чем у нашего Ванюхи. Один характерный пример. Живший в начале XVIII века член Британского королевского научного общества, автор нескольких серьезных трудов по океанографии Дампьер, по основной профессии был пиратом и немало порезвился в Карибском море и прилегающих водах. Испанцы старательно искали и ловили ученого-океанографа, чтобы повесить, но как-то обошлось. Предполагают, но только предполагают, что Ермак участвовал во взятии Казани и действиях русских войск в Астрахане. Возможно, опять-таки не более чем возможно, Ермак участвовал в знаменитом сражении у деревни Молодь в 45 верстах от Москвы. Летом 1572 года русское войско, в составе которого были донские и волжские казаки, в открытом поле в Дребезге разгромило конницу Крымской Орды, Большой и Малой Нагайских Орд. Доказательств никаких, только предположение, что Ермак и там мог быть. Зато участие Ермака в Ливонской войне задокументировано предельно точно. Участвовал в ней Таман во второй ее половине, когда старинные рыцарские ордена окончательно рухнули, быстренько перекрасившись в светские княжества. Наступил полный хаос, и все дрались со всеми. Ливонские немцы, русские, поляки, шведы. Бунтующие против немцев предки нынешних латышей и эстонцев. Словом, очень похоже на нынешнюю Украину, разве что порядка в Ливонии было все же побольше. Ермак воевал вовсе не в Прибалтике, где Ливония и располагалась, если кто запамятовал. В рамках, так сказать, Ливонской войны, польский король Стефан Баторий выступил по ходом на Псков, в то время сильную пограничную крепость, взятие которой открыло бы полякам кратчайший путь в Ливонию. Русские отряды воеводы Хворостинина двинулись к занятой поляками Могилевской крепости, чтобы ударом во фланг задержать продвижение королевской армии к Пскову. Происходившие там события довольно интересны, но к главной теме этой книги не относятся, поэтому говорить о них мы не будем. Речь о другом. В польских архивах сохранилась переписка между польскими военачальниками и Баторием. В том числе и обстоятельный рапорт военного коменданта Могилева, пана Стравинского. Комендант подробно описывает сложившуюся обстановку, перечисляет русских военачальников, действующих близ Могилева. Среди них значится Ермак Тимофеевич, атаман казацкий. Речь, несомненно, идет о нашем герое. Совпадение по всем трем позициям. Имя, отчество, должность. Просто-таки нереально предположить, чтобы оказалось два казацких атамана по имени-отчеству Ермак Тимофеевич. Теория вероятностей не допускает. Переписка эта была переведена на русский и опубликована в одном из научных журналов еще в 1867 году. Строго говоря, рапорт пана Стравинского — единственное достоверное письменное свидетельство об одном из эпизодов жизни Ермака в досибирский период. В остальном же, как выразилась героиня одного знаменитого в свое время детективного романа, «Итак, господин никто. Национальность без национальности». Ну, предположим, определение «господин Никто» к атаману никак не может быть отнесено. Рапорт Стравинского недвусмысленно свидетельствует «да, Ярмак, да, Тимофеич». А вот в национальности, если стремиться к въедливой точности, нельзя быть уверенным точно. Опять-таки из-за отсутствия точных данных. В конце концов, Тимофеича мог быть сын и крещеного ордынца, а их на Руси жило и служило немало. А уж среди казаков кого только не было, разве что негров. Хотя парочка, учитывая реалии того времени, могла и затесаться, ну, скажем, сбежав с турецкой галеры. Людей в те времена носила по самым причудливым маршрутам. Просто пример — судьба одного англичанина, впоследствии ставшего видной фигурой в освоении англичанами американских колоний. из залютого лютого отправился на континент воевать за любого, кто хорошо заплатит в конце концов оказался в немецком отряде, действовавшем против турок. Попал к туркам в плен, из плена сбежал, и, возвращаясь в Европу кружным сухопутьем, какое-то время прожил среди запорожских казаков. Кстати, в XVIII веке русского купца Василия Баранчикова судьба швыряла по белу свету еще замысловатее, но, к великому сожалению, он не имеет отношения к нашей теме, а жаль. История приинтереснейшая. Вернемся к Ермаку. Итак, он со своими ясаулами и казаками поступил на службу к Строгановым.